Мне даже подумалось, вдруг это кто-нибудь из моих бывших одноклассников. Других причин, чтобы приехать сюда, я просто не могла себе представить. На мгновение мне показалось вполне вероятным, что все номера золотого якоря заняты бывшими соучениками, тоже решившими освежить свои воспоминания. Глупо, конечно, сказала я, но это было бы забавно. Под вечер мы прогулялись по городу. Все казалось маленьким, гораздо меньше, чем помнилось. Но вроде бы ничего не изменилось. На продуктовом магазинчике напротив старой школы, несмотря на все непогоды и бег времени, сохранилась поблекшая вывеска — колониальные товары, южные фрукты, импорт. У меня было такое чувство, будто я иду по городу в шапке невидимки, все вижу и узнаю, а меня никто не видит и не узнает. Меня не было здесь больше 25 пяти лет. Город выглядел прежним, но я знала, что он стал иным, не мог не измениться. Просто я не замечаю перемен. Для меня же он остался тем самым, каким я его запомнила двенадцатилетней девочкой, с моими детскими надеждами и тревогами, далекими и близкими мне одновременно. Обедать в гостиничном ресторане не хотелось, поэтому я накупила пирожных в булочной у рынка. Молодая блондинка за прилавком любезно поинтересовалась, что мне нужно. Лотки в булочной были новыми, зато стены остались кафельными, словно в мясном магазине. Дверь справа вела в пекарню. Ее, как и раньше, не закрывали. За другой дверью, застекленной, с белыми занавесками, находилась квартира булочника Вирзинга. Прежде из-за занавески иногда выглядывала жена вирзинга. Если собиралась очередь, или фрау Вирзинг замечала знакомых, то она выходила обслуживать сама. Продавщица ловко завернула пирожные. Я спросила, можно ли увидеть хозяйку. — Минутку, — ответила блондинка и стукнула в стеклянную дверь с занавеской. Дверь приоткрылась, и продавщица что-то сказала, но слов я не расслышала. На пороге появилась полная женщина лет пятидесяти с крашенными темно-каштановыми волосами и одной посеребренной прядью. На женщине был домашний халат. Выйдя ко мне, она вопросительно поджала губы. — Слушаю вас, — сказала она. Я промолчала. Женщина ждала все с тем же вопросительным выражением лица. Вы что-то хотели? Я покачала головой. Простите, пожалуйста. Расплатившись, я забрала сверток, и мы вышли на улицу. Новая хозяйка с продавщицей посмотрели нам вслед. — Успокойся, — мягко сказал Генри, когда мы пошли дальше. — Раньше, — сказала я, — Фрау Вирзинг давала нам корочки от пирогов. За десять феннингов целый пакет корочек. Мы после обеда всегда ходили сюда. Генри сочувственно кивнул. Мы до вечера бродили по городу исходили его вдоль поперек, поднимались на гору Мюльберг, были у старой мельницы. Я показала Генри обе местные достопримечательности — Луизин камень и комнату Шиллера. Потом мы прогулялись по Бисмарковскому саду в пригороде. Довольно большой сад с фонтанами и маленьким зоопарком. Теперь тут были косули, серна и попугаи. Клетка, в которой раньше сидела белая сова, пустовала. Я удивилась, что животных оказалось так мало. Мне помнилось, что тут были медведи, ослы, волки. Наверное, я ошиблась. Для них тут не нашлось бы места. Их попросту не могло здесь быть. Сад понравился Генри. Он спросил, не хочется ли и мне работать где-нибудь садовником или смотрителем при животных.